И она вдруг вспомнила, что Джайлс не разбудил её стуком в окно, как вчера. И беспокойство её переросло в тревогу. Завтрак был готов и поставлен на подоконник, но Джайлс не появлялся, играя с не отходила от окна. Пробило 9 часов, завтрак остыл, а Джайлса всё не было. Дрозд, распевавший одну и ту же песню на соседнем кусте, слетел на подоконник.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 Яна испугалась, что её увидит кто-нибудь из дровосеков или просто случайный прохожий. Одиночество её в тот день усугубилось ещё тем, что остановились часы. В них кончился завод, и никому было завести их заново. В очаг с печальным шорохом падали хлопья сажи на мокрой от дождя. Однажды она услыхала за окном какое-то шуршание и выглянула.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 Под ними из мха торчали как чёрные зубы из зелёных дёсен высокие трухлявые пни, полуистлевшие останки павших бойцов. Мох рос везде, то светлыми, то тёмными зелёными островками среди прелой листвы. И походил то на маленькие ёлочки, то на плющ, то на малахитовые звёзды, а то просто на мох и ни на что больше. Этот день был невыносимо тягостным для Грейс. Ещё одного такого же она бы не вынесла. Наконец стало темнеть. Солнце, коснувшись подбородка макоёма земли, нащупало слабое место в пелене туч. Тонкие лучи его проникли сквозь сырую мглу леса, и мокрые стволы заблестели, а листья под буком, озарённые солнцем, загорелись алыми пятнами. Лучи скоро погасли, и на землю опустилась ночь. Джайлс должен был вот-вот вернуться, а Грейс уже не находила себе места от тревоги и неизвестности. Простую вечернюю еду, чай и кое-какую снеть, Грейс поставила, чтобы не остыло на решётку очага в ожидании хозяина. Но он всё не приходил. Вот уже около суток Грейс не видела его. В дымах в комнате сгущалось, только огонь из очага бросал на стены неверный колеблющийся свет. Грейс чувствовала, что если не повидает Джайлса или всё равно кого, эту ночь не переживёт. Было уже, наверное, 8 часов, а в окне так и не обозначилась его фигура. Грейс не дотронулась до иды. Она сидела у очага, в котором тлели красные угли.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 Но она не решалась покинуть стены спасительного убежища. Вдруг из темноты до неё донеслись новые звуки, от которых Грейс облилась холодным потом. Она явственно услышала чьё-то бормотание. Сначала ей показалось, что говорят несколько человек, но скоро она поняла, что это один и тот же голос. Это был бесконечный, беспрерывный монолог.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 "Воскликнула она в отчаянии, едва попадая в рукава пальто. Какое сибелюбие, какой эгоизм! Всегда вести себя правильно, слишком, слишком правильно. И вот теперь это глупое соблюдение приличий убивает человека с таким благородным сердцем, которое никогда ещё не билось ни для одной женщины". Осыпая себя упрёками, Грейс засветила фонарь и ни о чём больше не думая, Бегом побежала туда, откуда доносилось бормотание. Она различила едва заметную тропку, ведущую к небольшому увелиной скопну шалашу, находившемуся от дома шагах в 50. Когда начинался сезон рубки, подобные шалаши во множестве появлялись в лесу. Это было совсем лёгкое строение, в котором нельзя было выпрямиться во весь рост. даже не сарай, а что-то вроде навеса для хранения дров. Одной стены не было вовсе. И грей, просунув фонарь внутрь, увидела то, что и ожидала увидеть. Оправдались самые худшие её опасения. Прямо на полу, на подстилке из сена лежал её джейлс, одетый так же, как и прежде всё это время, только на голове ничего не было, и волосы в беспорядке спутались и свалялись. Платье его и сена были насквозь мокрые. Руки он закинул за голову, лицо пылало, глаза лихорадочно блестели, и хотя взгляды их встретились, Грейс поняла, что он не узнаёт её. "О, Джайлс!" воскликнула она. "Что же я наделала?" Но она тут же перестала причитать. Надо было немедленно действовать.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 И та любовь, которую Грейс питала к Джайлсу, Артемида всегда преобладала в ней над Афродитой, превратилась под действием этого открытия в благоговейный восторг. Грейс ухаживала за Джайлсом как самая заботливая сиделка, находя горькое удовлетворение в этом запоздалом проявлении любви, хотя он уже ничего не чувствовал. Она обмывала водой его пылающий лоб, гладила цепенеющие пальцы, смачивала губы, дула на горячие как огонь веки, вытирала обильно выступивший пот, словом делала всё возможное, чтобы уменьшить его страдания, используя домашние средства и собственную смекалку. Она была виновата в страданиях Джайлса, и к чувству безграничной жалости примешивалось раскаяние. Полгода назад Точно такая сцена разыгралась в Хинтокхаусе. Участники её были самым тесным образом связаны с героями настоящей драмы, и внешне ситуации были схожи, но как бесконечно разнились планы духовные. Одно было общим женская беззаветная преданность. Исполнив обязанности сестры милосердия, Грейс взглянула на всё ещё бредящего Джайлса, И поняла, что необходимы более решительные действия. Как бы ни хотелось ей одной ухаживать за ним, она видела, что надо как можно скорее позвать врача, пока ещё теплится надежда на спасение. Это выдаст её убежище, но Грейс теперь было всё равно, даже если Джейлсу ничем уже помочь нельзя. Затруднение заключалось в другом. Где взять в такую пору знающего врача?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 Холодно поблескивали как безжизненный взгляд мертвеца. Войдя во двор через нижние ворота, Грейс устремилась к тому крылу, которое после замужества принадлежало ей, и остановилась у окна спальни Фитцперса. Грейс глянула на тёмное стекло, за которым, возможно, почивал сейчас её супруг, и мужество её поколебалось. Вот сейчас я выдам своё присутствие. человеку, который причинил мне столько мук, прошептала Грейс, прижимая руку к груди. Вы доктор Джонс живёт отсюда за много миль, а Джайлс, наверное, умирает. Что же ещё мне остаётся делать? Вся в поту, не от быстрой ходьбы, а от горьких мыслей и опасений, Грейс поднялась с земли камешек, бросила в окно и стала ждать.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 И голос, который Грейс сразу узнала, спросил: "В чём дело?" "Доктор", проговорила она, изменив голос, чтобы не выдать себя. "В маленькой хижине по дороге в Далборо лежит тяжело больной человек. Ему срочно нужен врач. Ради бога, помогите. Сейчас же иду". В ответе Фицперса неожиданно для Грейс прозвучали удивление, готовность и даже радость. Чувства эти были вызваны тем, что ночной вызов к больному означал возвращение к привычному делу. А это было так необходимо Фитцперсу, который в порыве раскаяния покинул стызю ошибок и заблуждений, а дома нашел потухший очаг. Как хотел он сейчас достойно и полной труда жизнью загладить прошлое. Если бы первый вызов по возвращении был к больной кошке или собаке,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 Значит, муж опять живёт в доме её отца. Как ему удалось помириться со стариком, на каких условиях был заключён мир, об этом она могла только гадать. Но в том, что соглашение было достигнуто, сомневаться не приходилось. Как не важен был для неё этот вопрос, другой, более важный заслонял его, и она почти бежала в глуп леса, петляющими тропами.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 Мужчины ни разу не видели друг друга. Посредничество между ними женалис и торговец, что очень облегчило Фицперсу возвращение под некогда столь гостеприимный кров. Декорум был соблюдён, никто ни о чём не спрашивал. Фицперс вернулся готовый во всём покаяться. Что было причиной такого перерождения, об этом будет сказано позже, но случайным оно не было.